владели инициативой. Наверное, воспоминания о той встрече согревали сердца ирландцев, когда они прилетели в Киев. Во всяком случае, как рассказывали очевидцы по дороге из Борисполя, они веселились и смеялись, пели под гитару, всем своим поведением указывая на то, что не сомневается в конечном результате матча. Спустя четыре дня после финального поединка в Базеле Мы вышли на поле Республиканского стадиона. Мы это Рудаков, Трошкин, Коньков, Фоменко, Матвеянко, Мунтян, Веремеев, Колотов, Буряк, Онищенко, я. Ирландцы играли, мало заботясь о целости собственных и наших ног. И пройти их защиту было делом нелегким. Но даже оказавшись в штрафной, ты ни на йоту не приближался к цели, потому что со всех сторон тебя поджидали подкаты или плохо прикрытые удары по ногам. Наверное, на мой счет тренер ирландцев кое-что сказал специально, потому что опека была плотной, и мне доводилось искать начало атаки так далеко от штрафной, что со стороны можно было заподозрить меня в нежелании рисковать. В действительности же дело выглядело иначе. Я понял, что действовать на высоких скоростях, на опережении никак не удастся. Необходима изобретательность, неожиданные маневры. Там като думаю очень хорошо игралась с Веремеевым. Мы понимали друг друга без лишних слов. И я всегда знал, что самое неожиданное мое перемещение не останется незамеченным Володей. Веремеев всегда отличался тонким пониманием игры и высоким мастерством в технике. К сожалению, последнее еще не часто встречается в нашем футболе, где умение перебегать соперника ценится у тренеров нередко выше, чем техническое совершенство. Соединение же с почти фанатической преданностью футболу это позволяло веремееву создавать на поле острые ситуации, что называется из ничего. Ирландцы нужно отдать им должное, не собирались отсиживаться в обороне и вымучивать ничью. А догавольно опасно, если не с таким азартом, как в Дублине, то во всяком случае без оглядок на собственные ворота. Но напрасно центральный нападающий Гивенс, тот самое, что вколотил три безответных гола в Дублине, пытался прорваться на прицельный удар. Если ему и доводилось бить, то Рудаков забирал мяч. Гивенс вскоре сник. Между тем, мы с Веремеевым уже подбирали ключи к ирландской обороне. Олег Базилевич, видевший ирландцы во время их матча со сборной Швейцарии, Неоднократно подчеркивал, что нужно не забывать о предельной отбамилизованности гостей, ведь они достигли пика спортивной формы, и потому не пытаться взять их элементарным навесом на штрафную. Нужно изобрести нечто такое, что поставило бы ирландцев тупик, говорил он. И лучше затевать это не в штрафной. Штрафная не действует без промашек. Казалось, команда играет целую вечность, а в действительности шла только тринадцатая минута. Мы как раз отразили атаку на ворота Рудакова, и не успел мяч оказаться у кого-то из наших в ногах, как я, не дожидаясь, рванулся вперед. Конечно, глупо рассчитывать, что одно лишь желание забить гол может обеспечить успех, но в тот миг у меня просто-таки была уверенность, что мне удастся это сделать. Я развил без мяча почти максимальную скорость, и, по-видимому, это моя резвость показалась защитником, если не смешно, то во всяком случае, наивной. Они упустили миг, а может быть, просто не рассчитывали, что пас Веремеева может быть так точен и своевременен, а когда спохватились, было поздно. Я принял мяч на грудь и не стал тянуть время, и выбирать наиболее удобное положение, а сходу пробил в дальний угол ворот. Мяч еще был в воздухе, когда я почувствовал, что он поразит цель. Первый гол придал нам энтузиазма. Но не смутил ирландцев, узревших в том случайность, невезение, простую ошибку, и они продолжали играть в прежнем ключе. Спустя десяток минут Владимир точно в таком же стиле перебросил мяч через двух защитников, и Колатов в падении прервал его орбитальный полет и послал в ворота. Во втором тайме усталость дала себя знать, темп игры упал, и ирландцам удалось забить гол престижа. В раздевалке, куда мы ввалились после матча, было непривычно тихо. Мы как-то сосредоточенно уйдя в себя, собирались, не было обычных послепобедных шуточек и розыгрышей.